Глава, 37. Суббота, 16 сентября 2017 года. Шарлин и Томас не давали о себе знать. Минувшим вечером Макс вернулся домой поздно. Он был пьян. Потребовал, чтобы я накормила его ужином, я поставила перед ним тарелку макарон, который приготовил некоторое время назад. Они несколько часов пролежали в сковороде и стали суховатыми. Макс намотал их на вилку, сунул в рот и тут же выплюнул. «Это что?» На ужин приготовила. «Не знала, когда ты придешь», — объяснила я, сидя за столом напротив него. Меня мучило знакомое тошнотворное чувство страха, которое возникало каждый раз, когда я была уверена, что он вот-вот сорвет на мне злость. Ощущение было такое, что в ушах жужжит воздух, а внутри все холодеет. Меня прошип пот, стало бить дрожь, так как я знала, что бы я ни сделала, что бы ни ответила, его это не устроит. Этим только собак кормить, рявкнул он, воткнув вилку в горку макарон. По-твоему, меня можно кормить дрянью, которую даже собака жрать не станет? На глаза навернулись слёзы, я попыталась уцепить дыхание, чтобы не заплакать в голос. "Что, Анюю не распустила? Ты меня пугаешь". Макс швырнул тарелку с макаронами в стену, что находилась за мной. Я почувствовала, как в спину мне полетели брызги соуса. Что, сидишь, убирай. Я отодвинулась от стола, ножками стола корябая пол и медленно встала. Убирай. Я вздрогнула. Макс подскочил ко мне, схватил меня за волосы и повернул лицом к стене, по которой стекала вниз красная струйка. Что это за дерьмо, я тружусь, как проклятый, задницу надрываю, а ты квартиру засираешь? Я зажмурилась, пыталась подавить свои эмоции, но не справилась, и слёзы потекли по лицу. Я уже думала, что наша совместная жизнь налаживается, но потом уж Арлины Томас на долю его, и теперь он вымещал свой гнев на мне. "Ты сама стала бы это жрать", спросил Макс, по-прежнему держа меня за волосы, другой рукой он загреб горсть холодных макарон. Я это ела. Не дав мне закончить фразу, он запихнул часть макарон мне в рот. Остальное растёр по лицу. Я пыталась выплюнуть, но он одной рукой держал мою голову, второй заталкивал мне в рот склизкое месиво. Оно забивало мне горло так, что я не могла продохнуть. Я ничего не видела, потому что соус залепил мне глаза, и в них ощущалась резь. Макс внезапно меня отпустил, и я рухнула на пол, пытаясь отдышаться. Хлопнула дверь, в замке повернулся ключ. Я привела себя в порядок, убрала на кухне и только потом увидела, что он забрал и мой ключ тоже. Так не может продолжаться. Я должна уйти от него. Когда он вернется, я, держа на готове нож, вырвусь отсюда».